Глава восьмая. Северная Чехия. Замок Гоуска, сорок семь километров к северу от Праги. Октябрь играл легким ветерком с опавшими листьями на узких дорожках во дворе старого замка, а на небе постепенно собирались тучи. Размышляя о высоком, Тайсё любовался всем этим великолепием, Увы, ситуация медленно, но верно выходила из-под контроля. Те события, на которые был расчет, резко изменились. Будущее с каждым днем становилось все мутнее и непредсказуемее. Это очень сильно напрягало ворона, ибо он привык полагаться на свои знания. Всему виной был Матидзуки Ичиро. Он очень напоминал помехи в эфире. «Сперва ты четко видишь картинку, а затем что-то происходит, и тебе совершенно ничего не видно». Да и проблема была в том, что в полотне будущего Ичеро никогда не было. Он сам по себе выглядел, как некая аномалия. И ошибка Тайсё как раз была в том, что он не посмотрел, а что именно случилось с младшим братцем на том полотне. Хотя сейчас оно уже и не важно. Есть вероятность, что он умер от внезапной остановки сердца в малолетнем возрасте, однако сейчас врачи смогли его вытянуть. И всему виной заблудшая душа, которая пришла из другого мира. Душа, которая очень сильно хотела жить, по сути, такая же, как и сам Тайсё. А в другом мире ворон был великим человеком. Все боялись его и старались не попадаться под руку. Над ним практически никто не стоял, а тут? Тут ситуация сильно изменилась. Присев на пенек, Тайсе взглянул на серое небо. Почему и Черон нужен им живым? Что в нем такого особенного? То, что он геномодифицированный метачеловек? Так и ворон такой же. И что важнее половина ордена рыцарей содружества были такими же? Сильнее ли он? это очень относительно. Ичиро еще слишком мало знает, а Академия дает ему лишь поверхностные знания. Но в то же время Тайсё даже и предположить не мог, сколько воспоминаний из прошлого сохранилось у Ичиро. Некоторые его действия действительно вызывали восхищение. «О чем грустишь?» — из маленькой дверцы вышел граф Шимоник с двумя дымящимися кружками в руках, и подошел к Тайсе. «Грусть? О нет, это глупое чувство. Грустить вообще нельзя. В конечном итоге, рано или поздно ты понимаешь, что ни одно событие в этом мире не достойно твоих нервных клеток». «Мне бы это знание лет тридцать назад!» вздохнул граф и протянул кружку Тайсе. Сколько бы нервов я сэкономил. Наверняка много. Знаете, есть вещи, до которых нужно дойти своим умом. И эта простая истина как раз одна из таких. В любом случае ты так и не ответил. Что заставило тебя уйти в мысли? Я чувствую, что будущее ускользает от меня, вздохнул Тайсё, хлебнув горячего глинтвейна. События выглядят совершенно незнакомыми. Ты опять про свое полотно? Именно. Раньше все было с точностью до секунды, но а сейчас, сейчас остается лишь догадываться, что мир вытворит дальше. На этот счет Марс сказал мне одну очень интересную вещь. Все, что должно случиться, рано или поздно произойдет. Любое событие. И, воспользовавшись знанием, мы можем лишь немного отсрочить неминуемое. Так что не переживай». «Не переживать», — Тайсё лишь усмехнулся. «Насколько можно отсрочить неминуемое? На день? Неделю? Год?» «А может быть, на несколько сотен лет?» «Время — наш главный враг. Оно неумолимо идет вперед и никогда не останавливается». «Удумал повесить нос?» Нет. Я просто думаю, что делать дальше. Мне нужно знать, что будет. Я не люблю действовать вслепую. А как же твой прокачанный ум? Полагаться на предположения? Тогда мы можем потерять еще больше времени и ресурсов. В таком случае подумай, есть ли то, что может тебе помочь. А затем подумай, как это достать. Хм, все задумался». Я знаю, что мне может помочь. Милая Лин, девочка с фонариком, которая видит возможный исход в зависимости от происходящих событий. Я давно хотел ее украсть, но и черо спрятал ее в имении мафиози. Нам туда бесшумно не пробраться. Чернобурка поднимет такой масштабный скандал, что все мои нынешние планы опять пойдут на смарку. «Я не верю, что Ворон не может придумать, как украсть девчонку. Проследите и украдите, когда там будет минимум охраны, только и всего». Хм. «Надо обдумать этот момент», — Тайсё вытащил мобильник. «Обсужу этот вопрос со своей правой рукой. А в чем твои риски?» «Мой риск всегда один. Матидзуки и Чиро. Этому мелкому засранцу просто сильно везет. Он не может противостоять мне в открытую. Хм, граф задумался. Ты думаешь, что это импровизация и везение? Я уже проклял своих родителей за то, что сделали нас такими. И повторюсь, мой единственный страх — это Матидзуки Ичиро. Он привязался к той девчонке, и он пойдет искать ее. Думаешь, он сможет найти твою базу на островах? «Не исключено, поэтому нам придется немного перестраховаться». Как-то раз Медвежий Зуб сказал мне такую фразу, «Если ты чего-то хочешь, и у тебя не получается, то, значит, не так уж и сильно хочешь». И сегодня я ощутил эту фразу на себе. Как я успел на последние минуты выступления Минами для меня до сих пор остается загадкой. Но ехал я быстро, даже слишком. На загородной трассе я разогнался до 273 километров в час. По темноте это очень опасно. Но желание попасть к минам оказалось сильнее инстинкта самосохранения. На дороге приходится следить за собой – За другими водителями, за мотоциклистами, коих в Японии огромное количество, и, конечно же, за пешеходами. Чем выше скорость, тем меньше шансов правильно среагировать. Типичная техника безопасности. Однако кому она нужна? Шутка. Моя бывшая профессия вообще не позволяла даже самых малейших нарушений. От этого зависит твоя жизнь и жизнь клиента. Поэтому с техникой безопасности лучше не шутить. Единственное, что было немного жаль, пропустил песенку у новенькой. Послушать in the end, пускай даже в таком исполнении было бы просто супер. Академический городок горел яркими красками, студенты продолжали гуляние, кто-то тусовался вместе с родителями, а кто-то просто гулеванил дружеской компашкой. Я решил, что с меня на сегодня хватит, и направился в общежитие. Однако Матидзуки-сан позвал знакомый голосок. Я обернулся и увидел Каматочку в компании, как я понял, ее семьи. По правую руку от нее шел старший брат, Камата Акира. Да-да, с ним мы уже виделись перед тем, как я поступил в академию. Чуть подаль шла красивая пара взрослый мужчина на вид лет сорока на самом деле он выглядел очень молодо просто среди темно бордовых волос можно было увидеть белеющие пряди как я понял это глава клана серьезный но одновременно немного простой одет он был в дорогое кимоно подругу с ним шла женщина вот честно я даже представить боюсь сколько ей лет на самом деле с длинными ярко красными волосами Осмелись предположить, что ей немного за тридцать. И если мужчина смотрел на меня с доброжелательной улыбкой, то темные глаза красавицы, направленные в мою сторону, выражали неприязнь и даже... некую злобу. Видимо, это мать семейства. Одета она была в темно-фиолетовое кимоно с ярко-розовым подвязом. Миленько. «О, здравствуйте! Я вежливо поклонился». «Матидзуки-сан, знакомься, это мои родители и старший брат». «Очень рад», — лучезарно улыбнулся я. «Для нас большая честь познакомиться с вами, Матидзуки-сан, глава семейства, даже пожал мне руку, что в среде японцев очень большая редкость. Хотели бы вас пригласить на торжественный прием в честь открытия нашей новой компании в субботу в имени клана Камата. О, я с удовольствием приму приглашение». «Уверен, вам там понравится. Будет много народу». «А с познакомитесь с кем-нибудь», — улыбался глава семейства. «Интересно, почему он такой дружелюбный?» «Не сомневаюсь, придется поискать лучший костюм». «О, не стоит! Мы будем рады видеть вас в любом виде. И, кстати, наш клан и род выражают огромную благодарность за то, что спасли нашу дочь». Когда они синхронно поклонились... Что-то мне это очень сильно напомнило, прям-таки дежавю. А самитян мой хороший друг. Я не мог оставить ее в беде. А еще наторчит мне желание, и скоро я придумаю, как с ней поиграть. В любом случае, отныне вы будете всегда желанным гостем в нашем доме. Казалось, господин Камата может улыбаться вечно. Какой контраст! Лучезарный голова семейства и такая строгая и холодная мать. Видимо, недаром говорят, что противоположности притягиваются. Поболтав еще несколько минут, совершенно ни о чем, родители а сами отпочковались в сторону ларьков с закусками. Но меня больше напрягал Акира. Да, мы с ним уже встречались, когда дикошарая сестра подумала, что я собираюсь попортить ее ламбо. Он молча стоял и, не отрываясь, смотрел на меня, как будто хотел просверлить взглядом насквозь. «Нехорошо спрашивать, но...» — я обратился к Асами. «Почему госпожа Камата такая... сердитая?» «А, не обращай внимания», — улыбнулась девушка. «Просто она немного расстроена, что я в таком виде вешу на плакате. Говорит, что это распутство и что она очень сильно против. Но это не страшно». Также она говорила, когда я сделала фотосессию для агента-провокатора и секрета Виктории. Так что мы уже привыкли». «Да, а Асамитян, вне всяких сомнений, очень яркая звездочка на этом небосводе красоты», произнес я и взглянул на Акиру. «Кстати, Камата-сан, огромное спасибо за шлем. Без него мне пришлось бы очень туго». «Да что вы!» «Не стоит», — он застенчиво улыбнулся. «Обращайтесь». Я люблю ковыряться в различных механизмах. С удовольствием модернизирую или обновлю». «У-у-у! Парнишка вроде как вообще свой, просто почему-то стесняется. Даже как-то странно. Опять словил контраст, каким величественным и благородным он показался мне во время нашей первой встречи и каким простым выглядел сейчас. Вот что высший класс металюдей животворящий делает». «Буду иметь в виду. Кстати, Камата-сан, давай просто Акира. Будет здорово. Но в таком случае и ты меня по имени. Ладно. Так вот, Акира-сан, у меня вопрос. Коль уж появилась возможность, то почему бы и не спросить. Дело в том, что я познакомился с одной вашей э, сотрудницей. Санаме. Тебе это имя о чем-нибудь говорит? Санаме. Сутье Санаме? Конечно, говорит». «Она гений в технике», — обрадовался Акира. «Вообще очень люблю перспективных людей. Ее ждет большое будущее. А почему ты спрашиваешь?» «Да вот она предложила мне свои услуги по модернизации КАФ. В работе я ее пока не видел, решил спросить у знающих людей. Тебе очень повезло, ичиро -сан. Это один из величайших специалистов, которых я только встречал. Однако странно, она раньше не говорила, что знает тебя», — задумался Акира как мы с ней и познакомились всего неделю назад. Мм, тогда понятно. Кстати, ичиро не хочешь прогуляться по палаткам? Мы с Асами как раз ищем компанию. Почему бы и нет, знакомство стоит заводить. Тем более клан Камата далеко не последние из второго звена. К тому же они, как и клан Мураками, водят дружбу с императором Российской империи. Блин, как у этих товарищей из клана все сложно... Есть выгоды из-за границы, работаешь в этом направлении, а тут бац, и твой собственный император говорит, что, мол, простите, но ваши шансы стать приближенными резко снизились. Да, ревность штука такая. Печеные яблоки а сами чуть слюну не пустила, пока мы ждали, когда милая девочка все приготовит. «Чем ты сейчас занимаешься, Акира-сан?» «Ну, на самом деле, на производство начали поступать технологии, в которых активно используется сейшин», — неуверенно ответил он. «Наша новая компания как раз будет производить оружие нового поколения». «О! А это интересно!» Оглядевшись, дабы убедиться, что нас никто не подслушивает, я перешел на более тихий тон. «На последнем задании мне дали пистолет, который работает от сейшина. Слышал о таких? Дыхание дракона, конечно, слышал». Но мы будем производить не только пистолеты. Последнее, что мне пришло, крайне опасная штука. То есть человек закрывается в сгенерированном сне и постепенно впадает в кому. Наличие сейшинового вмешательства практически нулевое. То есть идеально, чтобы тихонько кого-нибудь убрать. Ого, а, проснуться... Там своего рода лабиринт, выйти из которого можно лишь тогда, когда ты найдешь зацепку. Это, как правило, то, что никогда не повторяется. Сгенерированный сон — это типа кино, которое показывают в твоей голове. Один день — и все то же самое. Как только найдешь нечто иное, что постоянно изменяется, это и будет путь к сознанию. Однако найти это очень сложно, да и люди, на которых будут действовать ловушки, просто об этом не знают. «Хм, интересная идея». Я задумался. «Блин, как же я мало знаю про сейшин и про технологии, которые сейчас активно используют в вооружении». «Уй, обожаю вкусняшки!» Асами превратилась в маленькую девочку, что сидела рядом с нами и чавкала печеным яблоком. Карамель успела немного растаять, и смачная капля упала на ее светло-фиолетовую юкату. «О, Асами!» «Ты чего такая хрюшка?» — цокнул Акира и, вытащив из кармана салфетку, начал вытирать пятно. «Миленько. Сегодня она какая-то странная. Это она настоящая. Увы, мы с самого детства редко видели родителей, так как они постоянно были в разъездах. Наш клан работает во многих областях, и в большинстве своем новые предприятия требуют нашего непосредственного вмешательства, поэтому...» Когда родители рядом, она вновь превращается в ту маленькую принцессу, какой она всегда и была. Все остальное это, как бы сказать, в общем, она только делает вид. На самом же деле в ее голове бабочки, как, впрочем, и во всем другом. А, а сами нас как будто не замечала и продолжала хрумкать яблоком. С одной стороны, если не приглядываться и не слушать то, что она говорила, то можно было ничего и не заметить. Хитрая моська». Видимо, научилась прятать свою истинную личность. «Кстати, а где княжна? Вы же обычно не разлей вода», — поинтересовался я. «Госпожа», — девушка радостно взглянула на меня, — «она сегодня решила немного отдохнуть. У нее такое бывает. Да и в целом она не очень любит шумные мероприятия». «Оно и понятно», — вздохнул я, — «если бы меня пару раз пытались взорвать или убить, я бы тоже старался избегать подобных сборищ». По сути, княжна все делает правильно. Просидев на скамейке еще полчаса и проговорив ни о чем, я все же смог пойти в комнату. Интересно, во сколько эти гуляния закончатся? А хотя мне это совсем не важно. Придя в комнату, я погладил моба, что все так же сидел на эвкалипте, а затем направился в кладовку для медитации. Блин. Заинтриговали меня все эти военные штучки Акиры. Надо бы познакомиться с этим пареньком поближе, а он мне еще каких-нибудь плюшек выдаст. Усевшись в центр кладовки, я приготовился войти в транс, но меня тут же отвлек звук мобильного телефона. Сообщение? В такой час? Хм. Интересно, кто бы это мог быть? Кицуны, Вряд ли. Она может позвонить даже в четыре часа утра и хоть бы хны. Подойдя к столу и включив монитор, я замер. «Ичиро, срочно приезжай. Мне надо кое-что тебе показать», — гласило сообщение от Субасы Сана. Неужели? Я даже немного встрепенулся. Быстро одевшись, я выбежал из комнаты. Любопытство буквально разъедало меня изнутри. Осеннее небо начинало хмуриться, однако это совсем не портило позитивный настрой двух девушек, что спешили в сторону парикмахерской. — Пандора Тян, тебе просто необходимо это сделать! — оживленно воскликнула Сакура и, схватив девушку за руку, силой потащила за собой. — Я не уверена, что мне нужно что-то делать со своими волосами, — Пандора пыталась отнекаться. Она совершенно не представляла, что делают во время стрижки. А вдруг ее случайно заденут ножницами? Биожидкость была синего цвета, поэтому Сакура сразу все поймет. Однако было уже слишком поздно. Двери распахнулись, и девушки, подобно ветру, залетели внутрь. «Вот, смотри, это Хацана Сан. Она тут самый главный мастер. Уверена, она сделает с твоими волосами нечто потрясающее». И Сакуры била жизнь, впервые за несколько дней, что они жили вместе. С одной стороны, Пандора очень не хотела раскрываться, а с другой она хотела поддержать своего нового друга. За последние дни они сильно спелись. Пандора вспомнила историю про автостопщиков и рассказала Сакуре о том, что якобы она путешествует по Японии таким образом. В давние времена, в эпоху, когда еще не было фотоаппаратов, путешественники, дабы доказать то, что они побывали на других землях, привозили рецепты новых блюд и различные сказания, дабы дополнить свою культуру. Так вот, Пандора была якобы вдохновлена этой историей, поэтому путешествовала по Японии, дабы узнать много нового. Еще очень повезло что она в свое время любила посидеть на сайтах путешественников, поэтому в целом могла сгенерировать историю о других городах Японии. Хатсан Сан, хозяйка парикмахерской и главный мастер в одном лице, выглядела как стандартная женщина преклонного возраста. Одета она была в дешевый халат и сандалии, а из пышной прически торчали бегуди. Так-так-так, сузив глаза, хацан и сан внимательно посмотрела на Пандору, а затем ощупала ее волосы. Шелковистые, прям как у куколки. Сейчас сообразим. Пандора была удивлена, насколько плавными оказались движения женщины-цирюльника. Она буквально парила ножницами, едва касаясь волос. Это продолжалось недолго примерно 20 минут. Девушка взглянула на себя в зеркало и почувствовала некую симпатию к своему отражению. — Пандора такая милая! — воскликнула Сакура. — Спасибо вам, Хацаны-сан. — Вам спасибо, что не забываете старуху. — А вашей подруге необходимо найти мальчика, а то что-то она какая-то потерянная. — О, она не потерянная, она просто путешествует. — Путешествует? Хатсан сант взглянула на Пандору с удивлением. «Родная, я повидала тысячу дорог за свою жизнь, прежде чем выбралась из южного канта в старый Токио. Они все одинаковые, где-то чуть лучше, а где-то чуть хуже. Ты знаешь, я дам тебе один дельный совет. Но прежде ответь на вопрос, как думаешь, что движет людьми?» «Движет людьми?» Пандора начала усиленно думать. «Наверное, какая-нибудь цель?» Ха. Молодая девочка сразу видно, что пороху не нюхала. Женщина приблизилась и, подняв указательный палец, серьезно произнесла. Каждым человеком движет другой человек. Понимаешь? Все великие события и открытия были сделаны во имя других людей. Человек никогда ничего не делает для себя. Это забавно, но это факт. Вот ты думаешь, если бы я не нашла своего старика, то я бы поехала куда-нибудь из своей деревни? М -м, вот еще. Мне и там с мамой и папой было хорошо. А тут явился мой, такой весь красивый. Ну, и я что? Я дура, взяла, да и свалила оттуда вместе с ним. И ты знаешь, о мертвых надо говорить только хорошее, а мой старик ничегошеньки не сделал». Лишь лежал всю жизнь на диване, да со стариками играл в «Го». Ах да, по воскресеньям ходил в починку играть. Ну, это ладно. Суть такова, все это сделала я. Своими вот этими вот руками, милочка. Ради кого? Ради его старой задницы. Как-то так. Найди, милая. Найди того, ради которого ты будешь готова на настоящее безумство — В этом смысл жизни. Хорошо, Пандора была поражена до глубины души, как она сразу не поняла, что в этой формуле есть еще кто-то, даже странно. Когда они вышли из парикмахерской, то направились вверх по улице. Сакура рассказывала о том, как осенью красиво в Токио, а Пандоре все не давали покоя мысли. Ей было искренне интересно. А может ли она полюбить, может ли встретить того человека, с которым ей захотелось бы творить безумство? Наверное, нет. «Пандора, Тиан, ты чего загрузилась?» — удивленно спросила Сакура. Размышляю над словами и Сан. «О да, она очень мудрая женщина. Если честно, то я благодарна судьбе за то, что она свела меня с таким потрясающим человеком». Меня больше удивило то, что она мне сказала про людей. «То, что движет человеком?» Сакура улыбнулась и тут же взяла подругу за руку. «Пойдем, я просто кое-что покажу тебе». Девчонки резко свернули в сторону центра. Пандора была заинтригована. Она вообще не переставала удивляться каждый день. «Вот он какой, настоящий мир!» ни картинки в сети и даже ни видео с камер наружного наблюдения. Настоящий мир, что наполнен яркими эмоциями и глубокими чувствами. Девушки вышли к огромному небоскребу. Пандора узнала это место сразу, ведь именно отсюда началась ее самостоятельная жизнь. «Вот, пойдем». Сакура подвела подругу к золотистому монументу, на котором были развешаны фотографии. Рядом стояло огромное количество людей. Они были безмолвны, просто разглядывали фотографии в тишине. «Что это такое?» — поинтересовалась Пандора. «Стена памяти», — вздохнув, ответила Сакура. «Здесь фотографии всех, кто не смог пережить восстание синтетиков». «Невероятно!» Только сейчас Пандора осознала весь масштаб произошедшего ужаса. Несколько сотен фотокарточек среди которых были и женщины, и дети, и старики. Трагедия не пощадила никого. Люди смотрели с карточек яркими и живыми взглядами. Пандоре даже не верилось, что их больше нет. Возле этой стены ежедневно собирается несколько сотен человек. «Почему?» — спросишь ты. «Почему они приходят посмотреть на фотографии?» «А все очень просто». Они приходят отдать дань уважения тем, кто, к сожалению, не смог пережить тот день. Голос Сакуры был непривычно серьезным. Мы обязаны помнить это не потому, что не можем отпустить, а потому что должны ценить каждый момент с теми, кто нам дорог. Со временем каждый забывает об этом. Он относится к близким людям как к чему-то, само собой, разумеющемуся. «Это печально», — вздохнула Пандора. «Такова жизнь», — пожав плечами, ответила Сакура. «А вот и он. Знакомься. Это Рейджи». «Здравствуйте». Пандора впервые поздоровалась с фотографией. С карточки на нее смотрел молодой мужчина в полицейской форме. Строгий. Почему-то именно таким она его и представляла. «Уверена». Он бы обрадовался, если бы узнал, что у меня появилась подруга, улыбнулась Сакура. «Мне интересно, что надоумило вирус сделать это все?» «Вирусам не нужна мотивация. Их в первую очередь делают люди. Мне кажется, что все это просто ошибка, которая стоила нам стольких жизней». «Учитывая перенесенные опыт и современные веяния мира, как ты думаешь, такое когда-нибудь повторится?» Сложно сказать, пандоротян. Мир людей слишком непредсказуем. Приехав в Рыбацкий район, я припарковал мустанг возле старого ржавого ларька и направился к Цубаси-сану. Все тот же, не тот дом, не то гараж, не то черт знает что. Надо поинтересоваться, может быть, ему помощь нужна?» Купить для него квартирку где-нибудь в центре города. Мои доходы позволяют. Постучавшись в дверь, я услышал, как в доме что-то зашебуршало, и спустя мгновение ко мне вышел Цубаса-сан. Вот тут я немного обалдел. «Простите, а вы кто?» — удивленно спросил я. «Ой, да хорош себаться!» — отмахнулся он. «Заходи, Чарокун!» Дело в том, что он... Подстригся избрил бороду с усами. Теперь выглядел как настоящий человек, да еще и довольно молодо. Чего это вы прихороши? Однако и внутренности дома претерпели некоторые изменения. Твою ж дивизию. Что с вами происходит? Да так, приютили мы на районе одну милую особу. Теперь воспитываем как дочь. Она ходит, марафет наводит. «Я не хотел, но она сильно мне помогла. Не смог отказать. Виновато улыбнувшись, произнес Цубаса-сан. Но это не главное. Пойдем скорее». Мы прошли в гостиную и оказались в чем-то вроде рабочего кабинета. Тут стоял аккуратный стол с компьютером. На стенке висела доска, исчерченная какими-то схемами, а в центре потолка красовался уличный светильник. Вернее, главная его часть. «Вот!» Субаса залез под стол и вытащил из-под него сверток из полотенец. Ей все равно недолго осталось. Вот, собственно, и попробуем. Это что, Собакин? Да, типа того. Субаса распахнул полотенце, и я увидел облезлую собачью мордочку. Что вы хотите с ней сделать? Избавить от страданий. Что же еще? Теу Сан сказала, что хотела увести ее к ветеринару, дабы усыпить, но я попросил отдать мне. Мой способ более гуманный, как мне кажется. Цубаса положил сверток с собакой в центр кабинета. То есть, вы хотите ее убить? Я хочу лишить ее души. Ну, вы даете. Я даже присел на скрипучий стул. Смотри! Цубаса удалился в кладовку а затем зашел с очень любопытным прибором. Неужели он его все-таки доделал? Выглядел он примерно так же, как и раньше, но теперь все было надежно закрыто металлическими пластинами. То есть два блестящих баллона, широкий рукав с коммуникациями и мощная металлическая перчатка, прям как латный доспех у рыцаря из Средневековья. — Это то, что я думаю? — Оно самое! — кивнул Цубаса. «Сейчас мы попробуем взять душу у этой бедной животинки». «То есть он просто высасывает душу?» «Типа как убийство?» «Не совсем. Нам в любом случае придется сначала убить ее, а потом уже будет маленький промежуток времени, чтобы успеть взять душу». Субаса сделал собаке укол в шее. «Ну, а теперь смотри». Отойдя на несколько шагов назад, он направил стальную руку на животное. Индикаторы на баллонах начали моргать разноцветными огоньками, а я внимательно смотрел на сверток. Каждый вдох этой бедной собачки мог оказаться последним. Мне даже на мгновение показалось, что я слышу сердцебиение, которое вдруг резко оборвалось. «Вот так!» Цубаса щелкнул небольшим тумблером с тыльной стороны перчатки, А затем послышался пронзительный свист. Я почувствовал, как по комнате прошел довольно мощный сквозняк, а тело собаки обуяло яркое белое пламя. Еще один щелчок, и небольшой пучок энергии угодил в руку, а затем там же и потух. Все индикаторы на баллонах загорелись ярким зеленым цветом. «И что?» «И вот это вот все?» — удивился я. «А что?» «Ты думал, будет сложнее?» — усмехнулся Цубаса, стаскивая себе оборудование. «Ну, мы так-то сейчас добыли душу. Если честно, то я чувствовал себя живодером. Убить бандита — это одно. Ты как бы говоришь себе о том, что либо он, либо ты. Таков этот мир и точка. Убить дикого зверя, который мчится на тебя, обнажив клыки, аналогичная ситуация, только в природных масштабах». Тоже либо ты выживешь, либо он перекусит. А вот умерщвлять обычную старую и больную собаку было тяжело. Хотя нет, не то чтобы тяжело, а как-то грузно. Не грустно, а именно грузно, ибо ощущалась тяжесть в районе сердца. Да, добыли. «Мы с твоим отцом это проделывали раньше. Однако тот аппарат, который сейчас у Тайсё, имеет иные габариты. Он огромен. Если вспомнить, то где-то с мой дом», — ответил Цубаса и, надев перчатки, нажал на зеленую кнопку, что находилась сбоку, прямо на левом баллоне. Металлический кожух тут же открылся и на свободу медленно выехал стеклянный цилиндр со светящейся субстанцией внутри». Прошу любить и жаловать. Это и есть Дороти. Ну, так звали собаку. Обалдеть. Я испытывал странные чувства. С одной стороны, переливающаяся чудо-штука была невероятно красивой, а с другой... Блин, вот это и есть наша суть. Суть каждого живого существа. Ну, а теперь пойдем. Дороти не заслужила долгого плена. Субаса спрятал цилиндр в карман, а затем поднял труп собаки. «Я пообещал, что мы позаботимся о теле. Похороним ее?» «Конечно, прямо на берегу возле дерева. Отличная мысль». Мы словно в каком-то фильме с фонарями, лопатами и свертком направились на берег. Вид на залив был потрясающим. В воде золотистой россыпью отражалась огромная луна. «Субаса-сан». «А человеческая душа, она такая же?» — поинтересовался я, когда мы пришли к поникшему дереву и начали копать. «О, что ты! Человеческая душа настолько яркая, что без защитных очков лучше ее и не доставать», — ответил он. «А почему мы сами копаем? Не проще воспользоваться магией». «Нет, и Чирокун. мы попросили у этой собаки самое ценное из того, что у нее было». Если честно, это вообще самое ценное у каждого живого существа, поэтому стоит отнестись к ней с уважением. Дороти была хоть и хулиганистой, но довольно хорошей псиной. Копая могилу вручную, мы отдаем дань уважения, понимаешь? В чем-то вы правы. Наконец-то, выкопав нормальную яму, Цубаса аккуратно положил сверток на дно, а затем принялся закапывать — «А что с ее душой? Что мы с ней сделаем?» «Отпустим, конечно!» Мужчина довольно быстро закидал могилу землей, а затем вытащил из кармана цилиндр. «Душа — это пример самой чистой и мощной энергии!» «Ох, сколько мы с и времени потратили на то, чтобы разработать идеальный сосуд для хранения! Ты бы знал! Это на самом деле не стекло!» «Полимер? Что-то вроде того!» «Очень мощная штука. Даже пули не возьмет». «Ну, а теперь береги глаза!» Цубаса провернул небольшую крышечку, а затем вытянул руку вперед. Мощная вспышка озарила окрестности. «Все? Она ушла?» «Она ушла!» Удовлетворенно улыбнулся Цубаса и, закрыв глаза, начал бесшумно молиться. «Я не знал, что делать, поэтому тоже сложил руки и, закрыв глаза... Чуть-чуть наклонил голову. «Надеюсь, она улетит в лучший из миров». «Кстати, Субаса-сан, а вы думали, что мы будем делать с душой Тайсе? «Мне без разницы. Лишь бы она была уничтожена. А каким образом, думаю, что это неважно?» «У меня появилась идея, но мне нельзя об этом говорить». «Хм, секреты?» — удивился Субаса. «Что же, я уверен в тебе, Чарукун, поэтому, как только мы его поймаем, распоряжайся на свое усмотрение». «Благодарю». «Однако еще рано делить шкуру неубитого медведя. Я общался с некоторыми людьми. Поиски тайсё продолжаются и по сей день. Неужели ты обогнал всех?» «К сожалению, еще нет. Просто сейчас вылезла проблема, с которой мне нужно срочно разобраться». И про комиссию?» — хитро улыбнулся Цубаса. «Откуда вы знаете?» «О, у меня много друзей, Ичерокун. Но дело, конечно, далеко не в этом. Сверхновые — очень редкое явление в наше время. Обычно талантливых магов рано или поздно ожидает заморозка. Именно поэтому Ичирокун навел ты шороху в волшебном сообществе». «Честно говоря, я не очень хотел такого...» повышенного внимания к своей персоне. «Понимаю», — вздохнул он. «К концу Академии тебя ждет серьезные испытания. Огромное количество народа захочет завладеть тобой и твоими силами. Так что готовься либо давать отпор, либо очень осторожно и расчетливо выбирать сторону, чтобы потом не пожалеть и не прочувствовать на своей шкуре горький вкус последствий». Это тяжело, но я постараюсь, не привык быть популярным, как-то жил себе спокойно раньше, а тут вдруг бум, и началось, как будто череда совпадений и случайностей внезапно осыпалась на мою голову. — Это не совпадения и не случайности, Чирокун серьезно произнес Субаса, глядя на отражение луны в заливе. Если отодвинуть камень, что преграждал путь ручью, то вода потечет дальше. Если к определенной среде добавить бактерий, начнется неконтролируемый процесс. В общем, ты начал совершенствоваться, начал использовать магию. Поэтому все так и сложилось. Если бы ты продолжал и дальше сидеть без дела, то ничего бы и не было. Любое действие вызывает противодействие скажите Субасасан, а почему после смерти родителей меня направили именно в тот приют?» «Все очень просто, Ичарокун. Проблема была в том, что родители тебя очень любили. Можно сказать, что они положили жизнь ради тебя. Однако, чтобы решить вопрос, им пришлось связываться с очень сильными структурами». Я, к сожалению, после Академии всегда был немного в стороне от них, да и Ютака очень редко посвящал меня в свои планы. Он никогда не говорил, откуда у него деньги и ресурсы, а я и не спрашивал. Я был уверен, что все хорошо. Я был уверен, что он связался с надежными людьми, а Диана... Диана была такой же, как и Ютака такой же одержимой новыми открытиями и решением своей проблемы. М «Да, такое ощущение, словно из-за меня, все эти проблемы и начались. Ну, в какой-то мере так оно и есть. Ты особенный, Ичирокун. Все это прекрасно понимали. Просто в один момент произошло такое количество роковых вещей, и я уже даже не помню, кто именно тогда отобрал у нас приют. Вроде как друзья Дианы». Но кто они, я понятия не имею. А когда мы сами занимались приютом, там все было хорошо. То место, куда ты попал, от него осталось лишь название. То есть вы предполагаете, что администрация в курсе, кто за всем этим стоит? Логично предположить так. Но я пока не советую тебе туда лезть, и Чирокун. Они очень опасные люди. Диану и Ютаку знали многие, а эти... Нехорошие люди просто расправились с ними, и все. Но в любом случае мы пока не знаем, что там случилось на самом деле. Это да, но, Ичирокун, помни, что прежде чем мстить за родителей, мы должны разобраться с Тайсё. я не совсем хочу мстить за родителей. Я просто хочу узнать правду. «Правду? А она тебе нужна?» — спросил Цубасасан очень нужна ну смотри самый чирокун к чему вы клоните к тому друг мой что некоторые скелеты порой лучше оставить в шкафу если честно то я не очень понял слова цубасы про скелеты в шкафу черт побери узнать правду было бы здорово однако пока что я не совсем понимала зачем это мне. Вот реально, ну, узнаю я, кто именно стоит за всем этим мероприятием и что. Хотя можно было бы надавить на то, чтобы эту богадельню поскорее закрыли. Детишкам, что по воле судьбы остались без родителей, и так тяжело. И они заслуживают быть подопытными крысами явно в последнюю очередь. В общем... На досуге обязательно займусь этим вопросом. Просто так, из чистой прихоти. Должен же я хоть что-то хорошее для общественности сделать. Да и в целом, как у бывшего папаши, у меня есть один пунктик. Каким бы злым и жестоким я ни был, а детишки — это чудо. Это наше будущее, к которому нужно относиться с должным почтением. Да и лично я знал очень много сирот в прошлой жизни, которые не только добились успеха, но и в целом довольно неслабо повлияли на мир. Весь погруженный в мысли, я ехал домой. Значит, теперь у нас есть возможность уничтожить этого ублюдка, а также благодаря его душе подчинить себе Грейс. А что? Лишним не будет. Осталось только найти место портала. Звучит странно. Как будто это отрывок из какой-то сказки Прибыв в академию, я практически сразу направился в комнату для медитации Все же до знаменательного события осталось всего ничего Нужно быть готовым ко всему Оставшиеся два дня прошли быстро и незаметно Я тренировался, ел и пытался сообразить, а что делать, если у меня не получится по каким-то причинам пройти тест. На самом деле план родился довольно быстро. На виду марафет в корпусе сверхновых, пускай знает наших. Единственное, что мне запомнилось в среду, так это то, что очередной день фестиваля заканчивался на центральной площади. Звуки гитар не оставили меня равнодушным. И я решил сходить посмотреть, вдруг найду что-нибудь интересное. И, кстати, я так и не решил вопрос с Мелвин. Надо бы ее найти и спросить. Как назло, последние дни я так переживал из-за тестирования, что просто не мог думать ни о чем другом. Но сегодня, в вечер среды, я все-таки решил немного развеяться». Сидеть и клевать себе мозг проблемой, которую ты прямо сейчас никак не решишь, вообще не вариант. Только хуже можно сделать. Выйдя на небольшой пятачок в центре академического городка, я увидел знакомое лицо. Чой сидел на небольшой колонке и играл какую-то романтическую песенку. Судя по всему, это было что-то из своего. Не сказать, что... Все в толпе слушали его. Скорее просто тусовали и разговаривали между собой. Парнишка, по ходу дела, служил чистофоном. «Блин, люблю я эти ночные гуляния. Есть в них нечто завораживающее». Чой пел и, увидев меня, весело замахал рукой. эй Матидзухи Матидзуки-сан!» «Добрый вечер, чойкун. «Что играешь?» Я подошел к нему и присел рядом на бордюр. «Да вот...» Фончиком попросили поиграть, пока народ гуляет. «Кстати, я слышал, что ты музыку сочиняешь». «Ну, есть такое», — усмехнулся я. «Недаром же вы меня пригласили к себе». «А, ну да. А я, если честно, особо в их дела не сую нос. Наша семья занимается продвижением айдолов в Южной Корее, поэтому мы и так заняты». «Ну, чего лукавить?» — улыбнулся он. «Послушай». «Не очень хочется тебя отвлекать, но мне бы отойти на пару минут. Можешь что-нибудь сбрякать?» Сам по себе Чой был, как бы это сказать, выглядел как школьник. Лет эдак на шестнадцать, хотя был старше меня. Типичная для айдола стрижечка и волосы цвета переспелого каштана. Ну, в общем, всем своим видом он умел давить на жалость. Да и, если честно, я любил иногда побрякать на гитаре. «Только вот хотел ли я сейчас?» «Ну, даже не знаю. У тебя так хорошо получается, я лишь собью твой ритм», — попытался отмахнуться я. «О, Матидзуки-сан, ты же умеешь играть, давай!» Из толпы вышла минами в окружении нескольких первокурсниц и с надеждой взглянула на меня. «Вот ведь знает, что ей я не могу отказать!» «Ох, ты уверена, Кикути-сан?» Более чем она подмигнула мне и показала большой палец. Что же, ладно. Я обреченно вздохнул и, взяв учоя гитару, сел на колонку. Парень со скоростью пули припустил к общежитию. Даже боюсь представить, что у него стряслось. Видимо, водицы много испил. А что сыграть? Тяжеляк на обычной гитаре так себе затея. Цоя? Нет, слишком банально. «Что же, что же? О, вспомнил! Идеальная песня для гитары, тем более я пою для себя. Что скажут другие, мне вообще наплевать». О, выдохнув, я начал играть. Толпа начала заинтересованно смотреть в мою сторону. Увы, им не понять смысл этой песни. Она не для счастливых детишек из сливок общества. Да и вообще, до нее надо дорасти. «Выхода нет. Раньше я долго думал, о чем поет Васильев. В чем суть? Каких только диких теорий я не придумывал, а в конечном итоге оказалось все куда проще и серьезней. Песня повествует о неминуемом взрослении и разочаровывающей взрослой реальности. Далеко не каждый юный мечтатель в итоге станет великим» как и девочка с наивными голубыми глазами, которая тает под огнем пулемета реальной жизни. М да, таков он. Наш русский, я не побоюсь этого слова, классический рок. Все повторяется. Мир цикличный. Наша жизнь цикличная. Сквозь поколения провода будут гудеть все о том же. И самолеты точно так же будут чего-то ждать. А мечты юности со временем все так же будут разбиваться о скалы взрослой реальности. Грустно это, зато песня клевая. Что-то я так увлекся, что аж закрыл глаза. Доиграв последний перебор, я выдохнул и, наконец, взглянул на окружающий мир. Толпа буквально взорвалась аплодисментами. Хм, не ожидал. Я что-то пропустил, из кустов вылез чой, вопросительно глядя на разбушевавшуюся публику. «Да так, ничего особенного», улыбнувшись, ответил я и отдал ему гитару. Меня упрашивали остаться и спеть еще несколько песен, но я был неумолим. «Да, это здорово, однако у меня завтра важное испытание на прочность, которое мне нужно было пройти во что бы то ни стало. Кстати...» В толпе промелькнуло знакомое тепленькое лицо Сузуму. Твою ж налево! А я уже и забыл о важном деле. Обойдя толпу рукоплещущих студентов, я перехватил местного алкоголика. «Эй, братишка, ты живой?» «О, и...», и чего довольно улыбнулся он. «Сколько бы я ни выпил, а все равно буду живым!» Так что не обращай внимания. Хидеки улетела в Швейцарию до конца недели. Наслаждаюсь свободой. Ты соображаешь или не очень? У меня к тебе важный разговор есть». «Важный разговор?» Сузуму в момент портрезвел и внимательно посмотрел на меня. «О чем речь?» «Конечно. Давай поговорим». «Погоди. А зачем ты прикидывался пьяным?» Ой. В общем, у нас с отцом очень интересный организм. Мы не можем нормально опьянеть. Вот не заливай, а. Я видел, как ты накачиваешься на тусовках. Так это самообман. Он сделал двойной тулуп, затем ловко скрутил сальто назад и дотронулся до кончика носа. Видишь? Ну, ничего себе ты, акробат, усмехнулся я. Ладно, пойдем отойдем в сторонку, дело очень важное. Окей. Мы отошли от толпы и сели на лавочку. «В общем, у меня тут может выгореть одно очень хорошее дельце, но заказчик поставил условие выступить на их машине в высшем дивизионе Сенсокикай». «Так, хотел уточнить, могу ли я нанять твою команду на одну из ближайших суббот, чтобы сыграть?» «Нанять?» — Сузуму задумался. «В целом это не проблема, им же реклама нужна, да?» — Типа того. Я в долгу не останусь. — А что за фирма? — Ох, только сильно про это не трепись. В общем, оказывается, наш Чой — родственник основателя Самсунга. — Да ладно! — Сузуму с ужасом взглянул на меня. — То есть твои клиенты? — Именно. Они самые. — Обалдеть! — Тогда я точно в деле. Да с их логотипами мы вообще сразу в Топе поднимемся, это будет круто. Погоди, не спеши радоваться. Мне нужно тоже участвовать, они дадут мне тачку. Хм, а какую? Не помню я, чтобы на их люксурах кто-то выступал. Пока не знаю. Так что, возьмешь меня в команду? Проблем нет. Только вот, умеешь ли ты? Ну, думаю, с таким отличным учителем, как ты, проблем не будет. Я похлопал Сузуму по плечу. «Хорошо. Кстати, у тебя завтра тестирование?» «Да. Но давай сейчас не будем об этом. Я специально отлегся, чтобы не клевать носом в проблему». «Хорошо. Но я не про это. Ты в курсе, что если пройдешь и останешься в Академии, тебя завалят письмами с предложениями пойти на закрытие фестиваля?» «О, что?» Я удивленно взглянул на парня. «Ты готовься!» «Лучше подумать о партнерше заранее. Пригласи, не знаю, Минамитян или еще кто там у тебя на мушке». «Минамитян, красный свет. Ее отец запретил нам общаться». «Ах, да, точно. Тогда подумай, иначе девушки тебя сожрут». «Погоди. А ты откуда знаешь?» Шел кинтиан за конспектом и совершенно случайно услышал ее разговор по телефону. Видимо, общалась с подружкой, которая состоит в твоем фан-клубе. «В общем, Кин, всеми силами пыталась тебя защитить, но...» «В итоге разговора я понял, что тебя точно поймают. Будь осторожен и черокун. Женщины — опасные существа!» «Знаю, я обреченно вздохнул. Вот только девичьей потасовки мне не хватало. Ладно, с этим будем разбираться уже после. Попрощавшись с Сузуму, я направился в общежитие» медитировать и готовиться к завтрашнему дню. Ох, интересно, какой сюрприз мне приготовит комиссия? Утро для членов комиссии выдалось довольно тяжелым. Вот она, Бессан, суетилась как ошпаренная, пытаясь все проверить, И за всем уследить. На кону были не только данные о потенциальном квазаре, но и будущее ее клана. Если исход тестирования понравится императору, то это будет довольно мощный плюс. А еще клан Ватанабы станет на одну ступеньку ближе к первому звену. Однако куда ж без проблем». Госпожа Ватанабы, из-за Ширмы выглянул Шиха, молодой человек, который был первым помощником Ватанабы Сан. Что такое? Раздраженно спросила женщина. «Сейшиновый измеритель не отзывается. Техники говорят, что проекционная трубка выгорела. Что? Ватанабы Сан бросила на парня гневный взгляд. И ты говоришь мне об этом за два часа до тестирования. «Ты хоть понимаешь, что это главный аппарат? Только благодаря ему мы сможем собрать все необходимые данные». «Я понимаю, госпожа. Прошу меня простить». Шиха низко поклонился. «Но это единственный аппарат в Японии. Сами же понимаете, что сейчас используют совсем другое оборудование». «Мне плевать. Нам не хватит мощности обычной измерительной системы. Матидзуки-сан спалит ее к чертовой матери» а еще там невероятная погрешность». Судзуки Дона просил точные результаты. Женщина громко выдохнула и схватилась за виски. «Ты узнавал, где можно взять эту трубку?» «Да, тут не очень далеко. Ну как? Часа четыре у меня уйдет на дорогу туда и обратно. Самолет?» «Это и есть на самолете. Ох, Шиха, тебе повезло, что мы его сперва с тотемом будем тестировать». В противном случае уволила бы к чертовой матери. Если император не получит данных, я понимаю, госпожа, Шиха вновь низко поклонился. Я сделаю все быстро. Так чего ты еще здесь? Давай быстрее! Принял парень со скоростью пули, устремился к выходу. Отлично! По сути, тестирование можно перенести на другой день, и это было бы осуществимо, если бы... Они сразу сказали о проблемах с оборудованием. Трубчатые измерители сейшина уже никто не использует, они морально устарели еще пять лет назад. Слишком дорогие в обслуживании, они имели огромную погрешность для низкого объема сейшина в метачеловеке. Такие приборы и были актуальны только для самых мощных сверхновых. В конечном итоге от аппаратов просто начали избавляться. Чудом уцелевший экземпляр удалось найти в одном из НИИ в Токио. Если сказать императору сейчас, то можно забыть о первом звене. Да и дело могло дойти до полной смены состава комиссии. Вот она сан очень сильно напряглась. Оставалось надеяться лишь на Шиха, который на личном самолете комиссии успеет слетать за трубкой. Да и удерживать Ичиро будет очень неправильно». Он общается с императором и может потом накапать, что, мол, некомпетентные специалисты. Видимо, пришло время молиться всем богам, чтобы все получилось. Ох, сколько же у меня было разных мыслей к тому моменту, как я вышел из транса этим прекрасным утром четверга. Прекрасным оно было, конечно же, в кавычках». Медитировать, когда все твои мысли О предстоящем тестировании Крайне сложно Однако я решил, что лучше не думать о плохом В который раз? Умывшись Я спрятал костюм единения в сумку И направился к Гамблу Честно говоря, я застал его Тоже далеко не в самых радужных чувствах Готов? Просто спросил он И взглянул на меня уставшими глазами Всегда готов, ответил я Что же, тогда пойдем. Когда напряжение доходит до пиковой точки, организм говорит тебе хватит! В этот момент начинается лютый пофигизм. Когда мы с Гамболом вышли за ворота, и я увидел белый ленд-крузер, у меня как раз и начался этот самый лютый пофигизм. За рулем сидел жутковатого вида мужичок, что сразу кивнул мне, как только я устроился на заднем сиденье. Ехали мы недолго, от силы минут двадцать. Причем не в город, а дальше в лес, пока не повернули направо. Еще через пять минут я увидел возвышающуюся над верхушками деревья в белую крышу. Интересно, что это такое? Крытый испытательный полигон? А здание было и вправду интересным. По форме очень напоминало колизей, только современный. Стены были покрыты белоснежными плитами. И что я еще для себя отметил, окна были только на первом этаже, где вход. Кстати, возле дверей меня уже поджидала целая делегация. Человек пятнадцать, не меньше. Ладно, сейчас посмотрим на эту самую комиссию. Во главе толпы стояла миловидная женщина с темно-синими волосами и доброй улыбкой. Что-то мне подсказывает, что за этой улыбкой скрывается нечто ужасное. Остальные были в деловых костюмах и белых докторских халатах. Ничем не примечательные мужчины и женщины средних лет. О, ну и еще сильно выделялась Хару, мать ее. Сложно не узнать эту принцессу вечной мерзлоты. Все такая же бесчувственная. Даже интересно, что она тут делает. Хотя можно догадаться». Верная собачка императора пришла посмотреть за падением самоуверенного мерзавца Матидзуки Ичиро, а затем в красках все ему доложить. М -м. Глядя на ее беспристрастное выражение лица и вспоминая о том, что именно благодаря ей я потерял явление, мне искренне хотелось сейчас порвать всех на этом тестировании. Чувство напряжения постепенно эволюционировало в злобу. Матидзуки-сан... Улыбчивая женщина с темно-синими волосами поклонилась «Приветствуем тебя на испытательном полигоне Сен-Фей. Меня зовут профессор Ватанабы». Доброго дня, дежурно улыбнувшись, я сделал небольшой поклон. Большего они и не достойны, как по мне. Кстати, Ватанабы, верно? Один из кланов среднего звена, почти подсосались к императору, но что-то пошло не так» или же они просто не смогли выиграть себе переход на следующий уровень. Ах да, я слышал, что семья Мигуми, моей любимой стримерши, в очень холодных отношениях с кланом Ватанабе. Не бойся, Мигумечка, и за тебя я им тоже выпишу на орехи. Кстати, остальные поклонились довольно низко, даже Хару, что странно. Но рано расслабляться. Нужно собрать всю силу в кулак и зарядить так, чтобы мало им точно не показалось. «Прошу за нами», — вновь доброжелательно улыбнулась Ватанабе-сан, и мы направились в Колизей. Однако, так и не успев войти, я услышал позади рев двигателя. На парковку перед зданием влетела черная «Тойота Супра», последнего поколения, и с диким визгом покрышек затормозил возле нас. Из автомобиля вылез запыхавшийся молодой парень с тонкой и вытянутой картонной коробкой в руках. «Госпожа, госпожа, я нашел! О, в Токио!» шихасан отнесите это к аппарату!» Холодно улыбнувшись, ответила Ватанабе-сан. «Ох, какой злобный огонек у нее только что вспыхнул в глазах! Это надо было видеть!» Парень испуганно взглянул на меня, приветственно поклонился и, с ужасом обогнав нас, скрылся за дверями. «Интересно, что во мне такого жуткого? Вроде выгляжу, как обычный человек. Даже линзы специально захватил, чтобы людей не пугать. Выходил я как-то раз без них на улицу. Притягивает слишком много нездорового внимания, поэтому решил, что лучше будет все-таки с линзами». Внутри здания было все ну, довольно футуристично. Стены коридора были покрыты странным пузырчатым материалом, а еще я заметил огромное количество дверей. Они то и дело внезапно распахивались, и оттуда в другой кабинет шмыгали люди в белых халатах, прям как полевые мышки. «Вот раздевалка Матидзуки-сан», — женщина указала на красную дверь. «Оттуда есть выход на испытательную арену. Ах, да!» Не забудьте тотем. Еще один злорадный огонек в ее глазах и еще один минусик от меня. Хару вручила мне металлический кейс. Открыв его, я увидел шикарное кольцо из серебра. Прям такая печать, как у древних царей. И еще со львом. Красиво. Зайдя в раздевалку, я открыл первый попавшийся шкафчик и почувствовал легкий поток ветра. Повернув голову, я с удивлением обнаружил возле себя Хару. Она внимательно смотрела на меня. Простите, глубоко уважаемая. Могу я вам чем-то помочь?» — нахмурившись, поинтересовался я и сжал кулаки. «Нет, не обращай на меня внимания. Сделай вид, что меня здесь нет», — холодно произнесла она, не моргая, глядя на меня. «Если честно, то Хару была похожа на инопланетянку». Не в плане внешности, с этим-то у нее все было чрезмерно хорошо, а по своему странному поведению, совершенно отстраненная от реальности, она как будто жила в своем мирке, который, судя по все тому же странному поведению, разительно отличался от нашего. «Вообще-то мне нужно переодеться». «И чего?» – она так и не моргала, глядя на меня. «Сейчас глаза точно высохнут». «То есть вас не учат в корпусе, что такое личное пространство?» «Нет, Зато нас научили, что Акумура Доно может мухлевать», «холодно», — ответила она и приблизилась на еще один шаг. «Ого!» «В открытую заявлять о том, что директор единственной Академии металюдей для дворян-жулик, одному из студентов этой самой Академии, она либо клинический идиот, либо ее яйца крепче моих». Интересное заявление. «А ваш хозяин знает, какого вы мнения об уважаемом человеке?» «У меня нет хозяина». «Что-то я в этом сильно сомневаюсь». Я открыл двери верхнего и нижнего шкафчиков так, чтобы меня не было видно. Однако настырную девку это не остановило. Она обошла их и теперь была почти вплотную ко мне. «Малыш, уйди по-хорошему, пока дядя переодевается». «Ты слишком много хамишь высокопоставленным лицам, Матидзуки-сан. Смотри, чтобы тебе это потом не аукнулось», — холодно произнесла она. «Хорошо». Я повернулся и стал специально медленно снимать себе одежду. «Что я могу сделать? Поменять тотем? А может быть, ты просто хочешь посмотреть? И если я захочу что-либо посмотреть, у меня есть интернет». «Какая честная девочка», — холодно усмехнулся я. «Если опустишь взгляд, то станешь навсегда извращенкой в моих глазах. Мне все равно». Она спокойно опустила взгляд на уровень моего нижнего белья. «Я могу смотреть на любую часть тела без лишних чувств». «Хару, ты слишком храбрая. Не боишься, что я тут сейчас с тобой что-нибудь сделаю?» «Что же?» В голосе девушки прозвучали нотки истинного женского любопытства. «Что-нибудь неприличное». «Не сможешь, потому что я...» — не успела она договорить, как я уже оказался позади нее, и, схватив довольно жестко, скрутил руку, а затем ухватил за шею. «Ты мне не ровня!» — холодно прошептал я ей на ухо и отодвинул девушку в сторону. И «Еще раз прикоснешься ко мне, я не посмотрю на то, что ты на особом счету у императора!» — злобно прошипела она, приложив пальцы к шее. «Прикоснусь столько, сколько захочу!» — спокойно ответил я и начал натягивать костюм единения. А сейчас взгляд Хару был слегка обиженным. Теперь понятно. Она не такая уж и бесчувственная, скорее просто носит маску, как и многие в этом мире. «Смотри, вот ваш тотем». Я надел кольцо на палец. «Видишь, я удовлетворена» милая это была всего лишь прелюдия приходи ко мне в гости вот там тебе точно будет весело хохотнул я направляясь ко входу на арену приду обязательно холодно ответила она провожая меня взглядом ох вот ведь бесячая баба не уверен что она может мне что то сделать так как я пока все же на особом счету у императора да и свернуть ей шею в непосредственной близости будет очень просто честно говоря думал что сверхновые из корпуса посильнее я не применял технику сейшина а просто сделал стандартный маневр с обходом а может быть она и вправду засмотрелась хару не так много лет есть вероятность что ее еще смущают подобные вещи эх ладно чтобы не разочаровываться еще больше будем думать что я ее просто застал врасплох пройдя узенький коридор Я оказался в белом тоннеле. Если честно, то что-то мне вся эта обстановка отдаленно напоминает ловушку из фильма «Куб». Но надеюсь, что меня не обрызгают кислотой. В Матидзуки-сан из потолка выехал плоский экран, на котором была Ватанабе-сан. Цель безопасности. Наш объект работает с блокиратором частиц. Сейчас для тестирования он будет отключен. Тестирование будет разделено на три части. Две из которых будут проходить здесь, в закрытом секторе полигона. Третья часть будет проходить в открытом секторе. На выполнение каждого задания у вас есть две попытки. Допустив свыше двух ошибок, вы автоматически заваливаете тестирование и не получаете ранг. Дайте знать, как будете готовы. Я готов. А чего, собственно, тянуть? Теперь понятно, почему Хару не дала отпор. Чувствует мое сердце, что без Сейшина она пустое место. Печально это. Кстати, довольно забавно. На яхте я чувствовал действие блокиратора, о в здании «Дайджест Форм» и здесь нет. Видимо, мое развитие как волшебника тоже влияет на подобное. «Подойдите к желтой линии». «Окей». Я встал на желтую полоску перед входом в коридор. Прям стоп-линия». Только светофора и пешеходного перехода рядом не хватает. Напомню, что в каждой части теста у вас есть всего два права на ошибку. Совершив три ошибки на текущей части задания, вы автоматически отключаетесь от тестирования. Да понял, понял, давайте уже. Первая часть пойдет на стандартные умения управления сейшином, а также на проверку умений пользования основными и начальными техниками. Будьте внимательнее. «И постарайтесь не ошибиться», — строго произнесла Ватанабе-сан. «Не ошибусь, детка, уж можешь мне поверить». И вместо него вылез отчет. Супер, прямо как в старых фильмах. Активировав печать слова и заблокировав тотем, я принял боевую стойку. Не знаю зачем, но мне так показалось правильным. После нуля на экране появились две схемы. Я без труда узнал их. Проходили еще с Ятосаном. Стандартные техники огненного шара и защитные соты. Ничего сложного, главное уметь попадать точно в цель и вовремя уклоняться, ибо щит относительно небольшой, в отличие от барьера, и закрывает только руку и немного области грудной клетки. В коридор высыпались странные существа, что-то типа манекенов. Они были вооружены винтовками для пейнтбола и целились в меня — В конце коридора загорелась лампочка с восклицательным знаком Хм, Чувствовал себя словно в какой-то классической компьютерной игрушке. В принципе, все понятно. Скостовав соту, я побежал вперед, ловко уклоняясь и разнося ожившие манекены огненными шарами. Получилось неплохо, и восклицательный знак тут же стал зеленым. В следующем коридоре мне пригодилась техника заморозки и ветра, ибо там нужно было погасить разбушевавшиеся пламя, что струей било прямо из потолка. В третьей комнате меня поджидало два манекена с зелеными маркировками. Они были без оружия. Проведите двух спасенных людей через коридор, используя защитный барьер и атакующие техники стихий. Задача «Спасенные люди должны выжить». «Это будет сразу за три ошибки», — строго произнесла Ватанабе-сан с монитора. «Отлично, просто зашибись». Но это было не самое страшное. Я спокойно сделал барьер и направился вперед. Вражеские манекены лезли буквально отовсюду. И если бы я мог применять все техники, то было бы куда проще. Враги реально перли со всех щелей и практически сразу превращались в кучу дымящегося пластика». И вроде все шло хорошо, однако люк на потолке открылся, и манекены полезли еще и сверху. Парочка шариков с краской пролетела в опасной близости с моими подопечными, но я вовремя успел устранить проблему. Восклицательный знак в конце коридора загорелся зеленым, и я с облегчением выдохнул. «Отличная работа, Матидзуки-сан. Вот она бы как-то странно улыбнулась мне в следующем коридоре». С этого момента начинается вторая часть. Она будет полностью посвящена технике управления сейшином, начиная с вашего тела и заканчивая сложными техниками, которыми должна владеть каждая среднестатистическая сверхновая. Интересно. А учитывая их редкость, можно ли вообще применить к ним слово среднестатистический? Хороший вопрос, но вот она бы сан виднее. Она же специалист, как-никак. Первым оказался довольно простенький тест на скорость. Никаких манекенов, а я просто должен был очень быстро пробежать из точки А в точку Б, что я, в принципе, без особых проблем и сделал. Правда, следующая дверь привела меня в довольно большой зал. Вместо пола у него были мраморные колонны, уходящие вниз. Уверен, что сейчас будет тест по прыжкам. Выглянув с площадки, я увидел воду. Ну, если даже упаду разок, то ничего страшного не будет. «Будьте предельно внимательны, отец сан В голосе Ватанабы слышалось раздражение. «Распределите сейшин в мышцах так, чтобы можно было спокойно добраться до противоположного берега. И помните, на все у вас полторы минуты, время пошло». Еще и с таймером. Замечательно. На самом деле ничего сложного в прыжках не было. Однако опасность была в поверхности этих колонн, скользкая, и можно было просто не рассчитать силу, а затем скатиться вниз. Но разве же это для меня проблема? Когда есть скользкая поверхность, нужно просто раздробить ее прямым и четким ударом, а не рисковать, пытаясь запрыгнуть с налету. Что же, расчет, говорите? Будет вам расчет. Я проиграл прыжок в голове, а затем, пустив всей шин по мышцам, разогнался и перелетел на первую колонну, размолов гладкую поверхность мощным ударом. «Смотрите, члены комиссии!» Блин, так и хотелось им средний палец показать, но это будет истинное ребячество и перебор. Все лучшее, конечно, впереди. Без проблем, пройдя все колонны... Я оказался возле двери с восклицательным знаком, который вновь одарил меня зеленым светом. Следующий зал был чуть поменьше, и на этот раз он оказался пустой. Сверхновая должна обладать хорошей физической подготовкой, а также уметь применять боевые искусства. Это важная часть тестирования. Покажите физические техники на наших андроидах. Ага. Расскажите про боевые искусства Хару. Она будет счастлива узнать, что кроме сейшина Некоторые вопросы можно решить при помощи кулаков А манекены вышли уже без оружия Их было аж 10 штук Ну давайте, каратисты Сейчас я вам покажу, где зимуют раки И все остальные представители кускиной матери Перенаправив сейшин в кулаки и торс Я устремился к товарищам, что попытались имитировать истинных воинов, но получалось у них очень слабо. Я буквально проламывал их пластиковые корпуса насквозь. Первым трем получилось вломить по черепушке, остальных раскидал в разные стороны с оторванными конечностями. После падения искусственные каратисты уже не особо желали продолжать бой. Однако красный восклицательный знак до сих пор горел. К ним идет подмога? Ох! Пол начал вибрировать, и левая стена медленно распахнулась внутрь. И что это за фигня? Затем произошла прям сцена из парка Юрского периода, когда главным героем шел тиранозавр. Пол просто ходил ходуном. Я даже немного напрягся. Твою ж мать! Из мрака ко мне вышло огромное нечто. Ростом оно было под четыре метра. Мощные вытянутые руки, как у гориллы. Маленькие ножки, которые, казались вот-вот дадут слабину и поломаются под натиском широкой туши. Это тоже был андроид, но уже, мягко так скажем, помощнее. Ну, видимо, меня решили испытать по полной программе. Ладно, повалим и этого товарища. Что нам стоит? С диким скрежетом он начал размахивать своими огромными ручищами, однако скорость была впечатляющей. Дважды по мне чуть не прилетела. Интересно. «А если он меня заденет, то это будет считаться за ошибку?» Прыгая и уворачиваясь от здоровяка, я пытался избегать углов. Нужно попробовать проскочить мимо или просто перепрыгнуть его. Скаканув на пять метров в высоту, я попытался нанести удар по его голове. Уклонившись от здоровенных кулаков, я уже почти достиг своей цели, но робот внезапно атаковал лбом. Удар я завершить не успел, поэтому просто врезался коленями в его мощную грудину и плавно спрыгнул вниз. Удар, еще удар, черт! На этот раз противник был металлическим, и долго думать он не стал, довольно быстро сбив меня в сторону. Летел я долго, по расстоянию метров пять, не меньше. Смачный удар об стену, и внутри моего тела что-то очень неприятно хрустнуло. Повезло, что успел запустить еще больше сейшинов в торс. Поднявшись из обломков, я стряхнул с себя маленькие кусочки пластика, из которых состоялись стены, и решил атаковать его со спины. Блин, очень жаль, что нельзя по нему пучком запустить или сделать волну, иначе я бы уже давно его уделал. Обогнув тело здоровяка, дважды увернувшись от его метких ударов, Я атаковал со спины. Увы, силы удара хватало лишь на то, чтобы погнуть пластины пассивной брони из титанового сплава. И не более того. Так-так. Он еще и довольно быстро поворачивался. Честно, если не обращать внимания на опасность огромных кулаков, то он напоминал старых заводских роботов, что весело шагали по полкам советских магазинов игрушек. Только в более футуристичном амплуа. «Думай, Виктор...» Посмотри на этого лба внимательно, где может быть его слабое место. Уворачиваясь от резких ударов, я еще раз внимательно оглядел этого чудного персонажа. Сперва могло показаться, что его слабым местом были ноги, однако, видя все эти укрепительные штыри, я сразу отмел идею. Нет, должно быть что-то еще. Пока что на ум приходила только шея. Два провода, что выходили из его мощного торса и заканчивались где-то на затылке. «Время, Матидзуки-сан, у вас осталось тридцать секунд!» — холодно произнесла Ватанабе. «Вот стерва! А сразу нельзя было сказать? Черт! Была не была!» Подманив здоровяка поближе к углу, я оттолкнулся, сделал прыжок от стены и заехал кулаком прямо по проводам. Естественно, они сразу отсеклись и обдали меня вонючим газом. Фу! Мерзость! А робот тем временем жалобно запищал и грохнулся на пол. Восклицательный знак загорелся зеленым. «Отлично!» На этот раз я попал в огромный зал, дальние стены которого были сделаны в виде больших арок с видом на улицу. Однако в центре помещения была расщелина. И вновь монитор с потолка. Для того, чтобы попасть во вторую часть зала, «Вам необходимо сконструировать мост. Условия части моста вы должны удерживать исключительно техникой невидимых рук». «Окей», — кивнул я. «Конечно, их-то мы еще и не испытывали». Подойдя к расщелине, я увидел на дне фрагменты моста. Ну, прям реально флеш игра из старого компьютера. Тяжко вздохнув... Я скостовал невидимые руки и начал медленно поднимать части моста на поверхность. «Черт, опять таймер!» «Ладно, придется ускориться». Из-за того, что части были угловатыми и неровными, процесс очень напоминал игру в кран. Там, где пытаешься подцепить мягкую игрушку специальным манипулятором. Только у меня сейчас все было куда позитивнее. И именно в этом задании не было ничего сложного». Я без особых проблем собрал мост и аккуратно прошел по нему. Итак, прежде чем перейти к третьей части тестирования, вам необходимо показать уровень владения сейшиновыми техниками в атаке. Из дополнительного можете использовать барьер. Уничтожьте противника и перейдите к третьей части тестирования. На выполнение задания у вас ровно три минуты. Любят они во времени ограничивать. Однако сейчас посмотрим, сколько у них там противников. Ох, ко мне вышло несколько десятков манекенов, вооруженных винтовками для пейнтбола. Хм, только сейшиновые техники для атаки. Будет сделано, включив барьер. Я специально подпустил их поближе, а затем угостил двойной волной. Ух, как красиво разлетался сжженный пластик. Первой атакой я покосил около десяти штук, что были в авангарде. Затем выстрелил тремя пучками и добил первую половину стандартной волной. Неплохо. С остатками я разобрался аналогичным способом. Вообще проблем не возникло, но это, как выяснилось, было только начало. После того, как последний оловянный солдатик разлетелся на куски, из небольших расщелин в стенах вылезла новая партия, штук 50. «Но это не главное. С улицы пришло аж пять здоровиков, и они довольно быстро направились в мою сторону. Уверен, что пока я не разделаюсь с мелкими, заводить свою мельницу они точно не будут, ибо разнесут своих же. А мы этим как раз и воспользуемся. Разделываясь с мелочью, я запустил в сторону здоровиков сейшинового волка. Зверь величаво понесся к врагу. Прогремел мощный взрыв». И яркая вспышка на мгновение осветила зал. Двух здоровяков порвала в клочья. Хороший знак. Добив остатки мелочи двойной волной, я хотел запустить в сторону уже активизировавшихся гигантов еще одного волка, но тотем меня больно обжег. Твою мать, это что еще за новости дня? Тогда я снова начал кастовать технику, и кольцо просто стало раскаляться. Блин, больно! На мгновение пришлось отключить блокировку, пускай остынет. Что-то я не думал о таких последствиях. Вернее, на тренировках вроде все было хорошо. Неужели эти ублюдки что-то сделали с тотемом? Мне это не нравится. Ох, как не нравится! Времени оставалось всего ничего, а здоровики, размахивая кулаками, вожделенно приближались ко мне. Как бы так встать, чтобы долбануть их за один раз? Выбрав, как мне показалось, наиболее правильный угол... Я вновь заблокировал кольцо и скостовал волка. Кольцо опять начало нагреваться, но уже не так сильно. Повезло. Сейшиновый элементаль врезался в одного здоровяка и мощным взрывом накрыл остальных. Ударной волной третьему как раз повредила часть брони и провода, что выходили из торса. Блин, а до завершения оставалось всего 15 секунд. Благо, что восклицательный знак загорелся зеленым. Когда я вышел на улицу, то вновь увидел всю делегацию в компании «Ватанабе-сан». Хм, какие-то у них задумчивые лица, уже не такие радостные, как при нашей встрече. Чтобы не испытывать судьбу, я вновь отключил блокировку. «Поздравляю с успешным завершением двух частей тестирования матидзуки сан натянуто улыбнувшись, произнесла женщина. «Осталась финишная прямая, техника погоды». «Самое энергоемкое и сложная из всех. Для того, чтобы определить ваш ресурс, мы подключим вас к измерителю частиц. Ваша задача — уничтожить ураганом вот тот городок, а последствия — заморозить ледяным торнадо». «Нет проблем», — ответил я и подошел к небольшой стойке. Неподалеку от нас красовалось нечто вроде стандартного коттеджного поселка. Такие строения обычно устраивали на полигонах, где испытывали ядерное оружие, как символично. Шиха, который привез какую-то дичь, подошел ко мне и начал прикреплять к костюму единения странные клеммы, а затем еще и на левую руку браслет напялил. Ладно, самое главное, чтобы вся эта конструкция мне не помешала. «Время не ограничено, Македзуки сан можете не спешить», холодно», — холодно произнесла Ватанаба-сан. «Было видно, что она переживает, еще бы». Они наверняка не ожидали, что я так далеко зайду. Все выглядели довольно напряженно. И лишь одна Хару с нескрываемым любопытством наблюдала за мной. Что же? Я встал и, сосредоточившись на поселке, начал кастовать смерч. Мощная воронка тут же появилась возле первых домов и начала в буквальном смысле слово пожирать строения, расщепляя их на тысячи обломков. Вот она, сила стихии. Однако кольцо практически сразу начало накаляться, и меня больно обожгло. Смерч тут же угас. «Ошибка, господин Матидзуки, холодно улыбнувшись, произнесла Ватанаба-сан. Еще две, и вы завалите тестирование. Будьте внимательны». Ох, как же меня дико раздраконила ее надменная улыбочка. Вот стерва. Выключив блокировку, я решил, что буду терпеть до самого конца. «Плевать на боль». И не такое в жизни испытывал. Да и к тому же Сейшин быстро все поправит. Стиснув зубы, я вновь запустил технику блокировки тотема, а затем скостовал смерч. «Давай!» С каждой секундой воронка становилась все больше. «Давай же еще немного!» «Есть!» Последний дом разорвало на куски. Я сбросил обе техники и облегченно выдохнул. «Сейчас бы льда!» Меня утешал испуг, И непонимание на лицах этих ублюдков, что смотрели на меня, как охотники на редкого зверя. Ох, как мне хотелось позлорадствовать. Но еще не время праздновать. Это было всего две техники. Для того, чтобы запустить ледяной смерч, необходимо включить еще одну. Ну что, Виктор, готов ли ты пойти до конца, чтобы утереть им всем нос? Еще бы! Выдохнув, я запустил блокировку и, внимательно глядя на обломки, начал кастовать смерч. Кольцо моментально стало разогреваться. Когда я использовал технику льда, Женя становилась невыносимым, но мне плевать. Плевать на боль. Я злобно улыбнулся и начал смотреть в глаза Ватанабе, что с ужасом наблюдало за происходящим. Тотем начал дымиться, в воздухе запахло паленым мясом, но мне плевать... «Я не сводил взгляда с нее. Роли поменялись. Теперь она жертва обстоятельств». «А, чувствуешь, чувствуешь, как твои надежды превращаются в прах?» «Госпожа!» — закричал тот молодой парнишка. «Перегрузка в два с половиной раза. Что делать?» «Не отключать!» — холодно произнесла она. Палец уже начинал гореть. «Земля подо мной завибрировала». Я все заморозил, но мне было этого недостаточно. Я продолжал удерживать ледяной смерч. Измеритель истерично запищал. Ох, как мне нравится выражение их лиц. «Матидзуки-сан, достаточно», — холодно произнесла женщина. «Разве?» «Я так не думаю», — злорадно ответил я. Мощная вспышка больно ударила по глазам, и измеритель обуяло синее пламя. «Выключай, мать твою!» — заверещал ватанаба сан но было слишком поздно. Электричество вырубилось во всем Колизее. Я, наконец-то, отпустил смерч и, сняв тотем, бросил раскаленное кольцо к ее ногам. На землю капал расплавленный металл с моего костюма единения. «Какое слабенькое у вас оборудование!» — хищно улыбнувшись, произнес я. «Вас за это явно не похвалит, ватанаба сан Императорский дворец два часа спустя Новость о том, что в Токио появился официальный новометр, долетела до дворца в течение первых трех минут Император сидел в кресле и пустым взглядом сверлил одну из старинных ваз Как такое могло произойти? Почему? Ведь они же все просчитали, все до последней мелочи Так думал Фусаваши, так думали члены Совета Тоже знал, что мальчишка окажется настолько хитрым, что без проблем сможет использовать свои особенности в совершенно новом ключе? Он откатал программу для сверхновых с включенным блокиратором. Он использовал одновременно три техники, две из которых были невероятно энергоемкими. Теперь сомнений быть не могло. «Это точно квазар. Не сейчас, но в ближайшем будущем». И совсем скоро в мире аристократов начнется такой дикий шум. Увы, даже Фусаваши был не в силах удержать новость о случившемся в стенах дворца. Да и смысла в этом уже не было. Сам Ичиро сто процентов поделится с Кицуны и своим ближайшим окружением. Если за старую подругу император не переживал ибо в ее же интересах было молчать об истинных возможностях мальчишки, то золотая молодежь явно растреплет все своим родителям. А там что? Там все. Они будут готовиться, внимательно следить за каждым шагом Фусаваши и Ичеро. Теперь обычными мелкими гадостями ситуацию уже не исправить, и это очень сильно злило императора. Если честно, то он был в ярости — Оказалось, что этот лакомый кусочек уже здесь, совсем близко. Акумура Дона теперь уже не забавлял, а искренне раздражал. Скорее всего, именно он надоумил мальчишку на этот отважный поступок. Чуть не лишился пальца из-за своей невероятной гордости. Хотя палец не так важен, как осознание того, что ты проиграл. Сел в лужу. Фусаваши давно не испытывал такого праведного гнева. Чаша была переполнена до предела, и очень хорошо, что семья уехала вместе с представителями рода Агава в загородную резиденцию. Но лишь одно утешало императора. На полигоне собрали информацию. Теперь они будут знать о том, кто такой Матидзуки Ичиро, и чего от него ждать. В зал аккуратно заглянул Судзуки-сан. — Ваше Величество, к воротам прибыла Ватанабы-сан. — Хм... Свет начал моргать, а император бросил бесчувственный взгляд на старика. «Пускай заходит сразу ко мне. Хочу все узнать». «Хорошо». Старик сглотнул, оглядывая моргающий свет и, низко поклонившись, поспешил удалиться. Как-то раз глава клана Судзуки видел Фусаваши в очень расстроенных чувствах. Больше ему не хотелось. Понятное дело, что император никогда не позволял себе ругаться или повышать голос, все же с властью есть и довольно высокая ответственность. Однако Сейшин, что начинал хаотично метаться вокруг, мог принимать совершенно разные формы, от небольших молний до огненных шаров. Быть сильным метачеловеком тоже большая ответственность, и Фусаваши это прекрасно понимал. Спустя полчаса двери в зал вновь открылись. На этот раз зашла бледная Ватанабы-сан. Император попытался улыбнуться и кивком головы пригласил ее подойти. «Ваше Величество!» — женщина низко поклонилась и направилась в сторону Фусаваши. «Приветствую вас!» «Отложим любезности на потом, Ватанабы-сан. Прошу!» «Расскажите мне, Харутян уже поведал вам суть?» «Именно», — спокойно ответил император. «Меня интересуют данные, которые вы добыли. Расскажите о них поподробнее. Что там?» «В общем...» вот — Батанабе-сан сглотнула, а затем, упав на колени низко, преклонилась. «Ваше величество!» Матидзуки-сан использовал неизвестную технику. Что-то вроде эми-удара. В общем, сперва он сжег измеритель, а затем... затем перегрузил выключенный блокиратор частиц». «Как именно мы пока разбираемся?» В общем, он, он вызвал мощнейший импульс, и все наши сервера и вся электроника полигона была уничтожена. Лампочки в зале с искрами лопнули, а стекла в окнах покрылись паутиной трещин. «Мне нужны данные, Ватанабе сан Я не хочу знать, что Ичиро сделал с полигоном». Харутян и правда рассказала мне об этом во всех красках, спокойно произнес фусаваши. Ваше Величество, трясущимися от страха губами прошептала женщина, данные отправляются на общий сервер в пять часов вечера. Другими словами, все, что было записано сычеро, было уничтожено вместе с нашим оборудованием. Простите. То есть вы проворонили сверхновую? «Так еще и ничего не взяли. Все так. Что же, значит, будем разговаривать по-другому».